Страница 286. Критика практического разума. Продолжение предисловия. Только здесь и разгадывается загадка критики, как можно отрицать объективную реальность сверхчувственного применения категорий в спекуляции и, тем не менее, признавать за ними эту реальность по отношению к объектам чистого практического разума. это неизбежно должно казаться непоследовательным до тех пор, пока такое практическое применение знают только по названию. Ну, как только на основании полного анализа последнего убеждаются, что мыслимая здесь реальность вовсе не сводится к теоретическому определению категорий и расширению познания до сверхчувственного, а этим только имеют в виду, что в практическом отношении им всегда присущ какой-то объект, так как Они или априори содержатся в необходимом определении воли или неразрывно связаны с его предметом, то эта непоследовательность исчезает, так как применение этих понятий не такое, в каком нуждается спекулятивный разум. Но здесь обнаруживается почти неожиданное и удовлетворяющее нас подтверждение последовательного образа мыслей спекулятивной критики, а именно... Ввиду того, что она, предметы опыта, как таковые, в том числе и наш собственный субъект, признает только явлениями и, тем не менее, в основу их полагает вещи сами по себе, следовательно, внушает, чтобы не считали все сверхчувственное вымыслом и понятие его лишенным содержания, практически разум теперь сам по себе и без соглашения со спекулятивным разумом дает сверхчувственному предмету категории причинности, а именно свободе, реальность, хотя только как практическому понятию и только для практического применения, следовательно, на деле подтверждает то, что там можно было только мыслить. И в то же время странное, хотя и бесспорное положение спекулятивной критики, что даже мыслящий субъект для себя самого во внутреннем созерцании есть только явление, в критике практического разума находит свое столь полное подтверждение, что необходимо додуматься до него, если бы даже критика чистого разума и не доказала этого положения. Подстрочное примечание. Соединение причинности как свободы с причинностью как механизмом природы где первое приобретает твердое основание для человека в силу нравственного закона, а вторая в силу природы, и при том в одном и том же субъекте, невозможно, если не представлять себе человека по отношению к первой — существом самим по себе, а по отношению ко второй — явлением, в первом случае в чистом, а во втором — в эмпирическом сознании. Без этого противоречие разума с самим собой неизбежно. Конец примечания. Благодаря этому я понимаю, почему самые серьезные возражения против критики, которые мне до сих пор встречались, вертятся главным образом вокруг этих двух пунктов, а именно, с одной стороны, в теоретическом познании отрицаемое, а в практическом утверждаемая объективная реальность применяемых к ноуменам категорий, а с другой парадоксальное требование считать себя как субъект свободы ноуменом и вместе с тем в своем собственном эмпирическом сознании феноменом по отношению к природе. В самом деле, до тех пор, пока нет еще определенного понятия о нравственности и свободе, нельзя и угадать, что с одной стороны хотят полагать как ноумен в основу мнимого явления, а с другой, возможно ли вообще составить себе о нем понятие, Если прежде все понятия чистого рассудка в теоретическом применении посвящались исключительно лишь явлениям. Страница 287. Только обстоятельная критика практического разума может устранить все эти превратные толкования и осветить ярким светом тот последовательный образ мышления, который и составляет ее величайшее преимущество». Этого достаточно для оправдания того, почему в нашем сочинении понятия и основоположения чистого спекулятивного разума, которые уже были предметом особой критики, кое-где еще раз подвергаются исследованию, что вообще не очень-то подобает систематическому развитию воздвигаемой науки, так как на уже рассмотренные вещи следует ссылаться, однако не надо их снова исследовать. Но что здесь было дозволительно и даже необходимо? Дело в том, что разум вместе с этими понятиями рассматривается здесь в момент, когда он переходит к совершенно другому применению, чем то, которое они имели у него там. Но такой переход делает необходимым сравнение прежнего применения с новым, чтобы точно отличить новый путь от старого и в то же время указать их связь между собой. Поэтому на такого рода рассуждения, в том числе и на те, которые еще раз имеют своим предметом понятие свободы, но в практическом применении чистого разума нельзя смотреть как на вставки, которые служат только для того, чтобы восполнять пробелы критической системы спекулятивного разума. Ведь по своему замыслу эта система в своей сфере полная, и, как это часто бывает при спешной стройке, сзади подставлять еще стойки и подпорки». Нет, они, как настоящие звенья, которые делают заметной связанность системы, служат для того, чтобы реально показать те понятия, которые там могли быть представлены только как проблематические. Это напоминание касается главным образом понятия свободы, о котором необходимо с удивлением заметить, что еще многие хвастаются тем, что они его очень хорошо понимают и могут объяснить его возможность, между тем, как они рассматривают его только в психологическом отношении. Но если бы они до этого точно исследовали его в трансцендентальном отношении, они признали бы и его необходимость как проблематического понятия в законченном применении спекулятивного разума и полную непостижимость его. Если бы они затем перешли с ним к практическому применению, они сами собой должны были бы дойти именно до определения этого применения к его основоположениям, до которого они вообще-то никак не хотят ни зайти. Понятие свободы это камень преткновения для всех импириков и в то же время ключ к самым возвышенным практическим основоположениям для критических моралистов, которые видят благодаря ему, что они необходимо должны поступать рационально. Ввиду этого я прошу читателя внимательно просмотреть то, что говорится об этом понятии в заключительной части аналитики. Пусть знатоки подобного рода работ сами судят о том, сколько усилий стоило такой системе чистого практического разума, какая развивается здесь из его критики, прийти прежде всего к истинной точке зрения, с которой можно верно указать ее целое. Правда, она предполагает уже основание метафизики нравов, но лишь постольку, поскольку это основание предварительно знакомит нас с принципом долга. и дает, и обосновывает определенную формулу долго, смотри подстрочное примечание, в остальном же она обходится без посторонней помощи. Подстрочное примечание. Один рецензент, который хотел сказать что-то неодобрительное об этом сочинении, угадал более верно, чем сам мог предположить, сказав, что в этом сочинении не устанавливается новый принцип моральности, а только дается новая формула. Но кто решился бы вводить новое основоположение всякой нравственности и как бы впервые изобретать такое основоположение, как будто до него мир не знал, что такое долг или имел совершенно неправильное представление о долге. Но тот, кто знает, что значит для математика формула, которая совершенно точно и безошибочно определяет то, что надо сделать для решения задачи, не будет считать чем-то незначительным и излишним формулу, которая делает это по отношению ко всякому долгу вообще. Конец примечания. Страница 288. То, что здесь деление всех практических наук не доведено до завершения, так как это сделала критика спекулятивного разума, кроется в природе этой способности практического разума. В самом деле, если мы хотим... классифицировать обязанности как обязанности человека, то частное их определение возможно только тогда, когда мы до этого познаем субъект этого определения человека, исходя из его действительной природы, хотя бы лишь постольку, поскольку это необходимо по отношению к обязанности вообще. Но это уже не относится к критике практического разума вообще, которая должна только показать принципы его возможности, объема и границ, полностью без особого отношения к человеческой природе. Это деление относится, следовательно, к системе науки, а не к системе критики. Во второй главе «Аналитики» я, надеюсь, дал удовлетворительный ответ одному правдивому и резкому, но достойному уважения рецензенту указанных основ метафизики нравственности на его упрек относительно того, что понятие «блага» не установлено там, до морального принципа. Смотри подстрочное примечание. Как это было бы, по его мнению, необходимо? В ней приняты во внимание и некоторые другие возражения, которые дошли до меня от людей, доказывающих, что им дороги поиски истины. Ведь те, кто видит только свою старую систему и уже заранее решил, что должно быть одобрено или не одобрено, не желают никакого обсуждения, которое могло бы быть препятствием для их частных целей. Так я буду поступать и впредь. Подстрочное примечание. Мне можно сделать еще один упрек, а именно, почему я заранее не дал дефиниции понятия способности желания или чувства удовольствия, хотя этот упрек был бы несправедлив, так как такую дефиницию по всей справедливости можно уже предполагать как данную в психологии. Но, конечно, дефиниция... могла бы быть построена и так, что чувство удовольствия полагалось бы в основу определения способности желания, как это действительно обычно и делается. Но тогда высший принцип практической философии по необходимости должен стать эмпирическим. Что еще надо было бы доказать, и что совершенно опровергается в настоящей критике. Поэтому свою дефиницию я хочу здесь дать такой, какой она и должна быть, чтобы этот спорный пункт как и полагается, вначале оставить нерешенным. Жизнь есть способность существа поступать по законам способности желания. Способность желания, курсивом, это способность существа через свои представления быть причиной действительности предметов этих представлений. Удовольствие есть представление в соответствии предмета или поступка субъективными условиями жизни, то есть, со способностью причинности, который обладает представление, в отношении действительности его объекта. Конец курсива. Или определение сил субъекта к деятельности для того, чтобы создать его. Большего мне и не надо для критики понятий, которые заимствованы из психологии. Остальное сделает сама критика. Легко заметить, что при такой дефиниции остается нерешенным вопрос, Всегда ли удовольствие должно быть положено в основу способности желания или же при известных условиях оно следует только за ее определением? Ведь эта дефиниция составлена из одних только признаков чистого рассудка, то есть из категорий, не содержащих ничего эмпирического. Такая осмотрительность очень желательна во всей философии, и тем не менее о ней часто забывают, а именно на основе Рискованные дефиниции высказывают свои суждения еще до полного анализа понятий, который часто достигается, только весьма поздно. Во всей критике, как теоретического, так и практического разума, дан не один повод восполнить некоторые пробелы в старом догматическом развитии философии и исправить ошибки, которые можно заметить лишь тогда, когда мы делаем из понятий такое применение разума, которое направлено на разум, как на целое. Конец примечания. Страница 289. Когда дело идет об определении особой способности человеческой души по ее источникам, содержанию и границам, то, исходя из природы человеческого познания, Это, конечно, возможно только в том случае, если точное, и поскольку это возможно при нынешнем положении уже приобретенных нами элементов его, полное изложение его начинать с его частей. Но здесь надо обратить внимание еще на нечто другое, имеющее более философский и архитектонический характер, а именно на необходимость правильно постичь идею целого, и из нее, в чистой способности разума, обратить пристальное внимание на все части в их отношении друг к другу, выводя их из понятия этого целого. Подобные исследования и подтверждение возможны только после самого близкого знакомства с системой. И те, кто был недоволен первым изысканием, следовательно, считал бесполезным приобрести это знакомство, не дойдут и до второй ступени, а именно до общего обзора который представляет собой синтетическое возвращение к тому, что прежде было дано аналитически. И неудивительно, что они везде находят непоследовательность, хотя пробелы, которые они предполагают, имеются не в самой системе, а только в их собственном нелогичном мышлении. В этом исследовании я не опасаюсь упрека в том, что хочу вводить новый язык, так как способ познания здесь сам собой становится близким к популярности. С этим упреком Не согласится никто и в отношении первой критики, если он не только перелистывал книгу, но и продумал ее. Выдумывать новые слова там, где в языке нет недостатков термина для данных понятий, это ребяческое стремление выделяться из толпы, если не новыми и верными мыслями, то новыми заплатами на старом платье. Если поэтому читатели указаны книги, знают более популярные термины, которые столь же соответствуют мысли. как соответствовали, по моему мнению, употребляемые мною термины, или надеются доказать ничтожность самих этих мыслей, а значит и каждого обозначающего их термина, то в первом случае я буду им очень обязан. Ведь я хочу только одного — быть понятым, а во втором они окажут услугу философии. Но пока те мысли еще существуют, я очень сомневаюсь, чтобы было возможно найти для них Соответствующие и, однако, более употребительные термины. Примечание подстрочное. Больше, чем непонятности. Я здесь иногда опасаюсь превратного толкования некоторых терминов, которые я выбирал с величайшей тщательностью, чтобы правильно усвоили понятия, на которые они указывают. Так в таблице категорий практического разума под рубрикой «модальности» «дозволенное» и «недозволенное», «практически объективно возможное» и «невозможное» в обычном слово «употребление» имеют почти тот же самый смысл, что следующая за ним категория «долга» и «противного долгу». Но здесь первое должно обозначать то, что находится в соответствии или противоречии столько только возможным практическим предписаниям, как и при решении всех проблем геометрии и механики. А второе — То, что находится в таком же отношении к закону, действительно заключающемуся в разуме вообще. И это различие в значении не совсем чуждо и обычному словоупотреблению, хотя и несколько непривычно. Так, например, оратору, как таковому, недозволительно создавать новые слова и словосочетания. Поэту же это до известной степени позволительно. Но ни в одном из этих случаев нет мысли о долге. В самом деле, тому, кто хочет обесславить оратора, никто в этом помешать не может. Здесь дело идет только о различии императивов при проблематических, ассерторических и аподектических основаниях определения. Точно так же, в примечании, где я сопоставляю моральные идеи практического совершенства в различных философских школах, я отличаю идею мудрости от идеи святости. хотя я объявил их в самой основе и объективно одним и тем же. Но в данном месте я подразумеваю под этим только ту мудрость, которую приписывает себе человек-стоик, следовательно, субъективно, как свойство, измышленное для человека. Может быть, термин «добродетель», которым стоики так щеголяли, лучше обозначает характерные черты их школы. Но термин «постулат» чистого практического разума смотри, примечание, может вызвать больше всего превратных толкований, если его путают с тем значением, которое имеют постулаты чистой математики и которое заключает в себе аподектическую достоверность. Примечание. По Канту этот постулат имеет своим источником только интересы практического разума, а потому достоверность постулируемой им возможности есть не теоретическая, Необходимость, аподектически познанная в отношении к объекту, а только необходимая гипотеза. Конец примечания. Далее. Однако в математике постулируют возможность действия, предмет которого априори теоретически стал заранее известен как возможный с полной достоверностью. а здесь постулируется возможность предмета, Бога или бессмертия души, из самих аподектических практических законов, следовательно, только для практического разума. Ведь эта достоверность постулируемой возможности не есть теоретическая, стала быть, и не аподектическая необходимость, то есть познанное в отношении объекта, а необходимое предположение, стало быть, только необходимая гипотеза в отношении субъекта для исполнения ее объективных, но практических законов. Для этой субъективной, но все же истинной и безусловной необходимости разума я не сумел найти лучшего термина. Конец подстрочного примечания. Страница 290. Так были бы теперь найдены априорные принципы двух способностей души. познавательные способности и способности желания, и определены по условиям, сфере и границам своего применения, а этим было бы положено прочное основание для систематической и теоретической, и практической философии как науки. Самое худшее, с чем могли бы столкнуться все эти усилия, это если бы кто-нибудь сделал неожиданное открытие, будто вообще нет и не может быть априорного познания». Но этого нечего опасаться. Это было бы равносильно тому, как если бы кто-нибудь при помощи разума захотел доказать, что разума нет. В самом деле, мы говорим лишь, что мы нечто познаем разумом, когда осознаем, что мы могли бы знать это и в том случае, если бы это даже не встречалось в опыте. Стало быть, познание разумом и априорное познание – суть одно и то же. Было бы явным противоречием пытаться выжить из основанного на опыте суждения необходимость, а вместе с ней придать этому суждению истинную всеобщность, без которой нет умозаключения, стало быть, и вывода по аналогии, которая представляет собой, по крайней мере, предполагаемую всеобщность и объективную необходимость, и, следовательно, всегда имеет их своей предпосылкой. А подменять субъективную необходимость то есть привычку объективной, которая имеет место только в априорных суждениях, значит отрицать способность разума судить о предмете, то есть познавать этот предмет и то, что ему присуще. Страница 291. «Тогда о том, что бывает часто и всегда следует за определенным предшествующим состоянием, мы не могли бы сказать, что от этого состояния можно заключать к другому». ведь это означало бы уже объективную необходимость и понятие об априорной связи. Мы могли бы только ожидать таких случаев наподобие животных, то есть должны были бы отвергать понятие о причине по существу как ложное и как чистый обман мысли. Если бы мы попытались восполнить такое отсутствие объективной и вытекающей из нее всеобщей значимости тем, что мы не нашли бы никаких оснований, приписывать другим разумным существам другой способ представлений, и это было бы законным выводом, то наше неведение принесло бы больше пользы расширению нашего познания, чем всякое размышление. В самом деле, только потому, что мы не знаем других разумных существ, кроме человека, мы имели бы право предполагать, что эти существа созданы такими, какими мы познаем себя, то есть тогда мы их действительно знали бы. Я здесь уже не говорю о том, что не всеобщность признания доказывает объективную значимость суждения, то есть значимость его как знания. Если бы эта всеобщность даже случайно имела место, то суждение еще не могло бы дать доказательства соответствия с объектом. Скорее, одна только объективная значимость и составляет основу необходимого всеобщего согласия. Юм чувствовал бы себя очень хорошо при такой системе всеобщего импиризма в основоположениях. Ведь он, как известно, требовал лишь, чтобы в понятии причины, вместо всякого объективного значения необходимости, признавали только субъективное, а именно привычку, дабы отрицать право разума на какое бы то ни было суждение о Боге, свободе и бессмертии. И он прекрасно умел, если только признают его принципы, Делать из них выводы со всей логической убедительностью. Но и сам Юм понимал эмпиризм не настолько обще, чтобы включать в него и математику. Примечание. Кант считает непоследовательностью Юма признание им суждений математики не только вероятными, но и вполне достоверными, а по своему логическому характеру аналитическими. Этот взгляд на природу математического знания был усвоен Юмом от Лейбница. Конец примечания. Он считал положения математики аналитическими. Если бы он в этом случае был прав, они действительно были бы аподиктическими. Хотя отсюда нельзя было бы сделать никакого вывода о способности разума Также и в философии строить аподектические суждения, а именно такие, которые были бы синтетическими, как закон причинности. Но если бы допускали всеобщий эмпиризм принципов, то сюда бы была включена и математика. Но если математика впадает в противоречие с разумом, который допускает только эмпирические основоположения, как это неизбежно в антиномии, так как математика неопровержимо доказывает бесконечную делимость пространства, чего эмпиризм допустить не может, то величайшая возможная очевидность демонстрации оказывается в прямом противоречии с мнимыми выводами из эмпирических принципов. И тогда можно спросить, как спрашивает слепой Челс... Чеслдена, э, как спрашивает слепой Чеслдена, смотри, примечание, Что меня обманывает зрение или чувство? Ведь эмпиризм основывается на чувствуемой, а рационализм на усматриваемой необходимости. Примечание. Чеслден годы жизни с 1688 по 1752, известный современный Канту анатом, автор «Остеологии» и переведенной на немецкий язык «Анатомии человеческого тела». Конец примечания. Таким образом, общий эмпиризм оказывается истинным скептицизмом, который в таком неограниченном значении ошибочно приписывали Юму, смотри подстрочное примечание, так как он оставил в математике, по крайней мере, надежный критерий опыта. Подсрочное примечание. Имена, указывающие на принадлежность к секте, во все времена заключали в себе много искажений смысла. Примерно так, как если бы сказали «Н. Идеалист». В самом деле, хотя он не только обязательно допускает, но даже настаивает на том, что нашим представлениям о внешних вещах соответствуют действительные предметы внешних вещей, он все же утверждает, что форма созерцания их, присуща не им, а только человеческой душе. Конец примечания. Скептицизм же, безусловно, не допускает никакого критерия опыта. Такой критерий всегда может быть только в априорных принципах, хотя опыт состоит не только из чувств, но и из суждений. Но так как наш философский критический век, вряд ли можно относиться к этому эмпиризму серьезно. и он, надо полагать, выдвигается только ради упражнения, способности суждения, и для того, чтобы через контраст показать более отчетливо необходимость рациональных априорных принципов, то можно поблагодарить и тех, кто желает заниматься этой вообще-то малопоучительной работой. Конец предисловия. Страница 293. Введение. Об идее критики практического разума. Теоретическое применение разума занималось предметами одной только познавательной способности, и критика разума в отношении этого применения касалась, собственно, только чистой познавательной способности, так как эта способность возбуждала подозрение, которое потом и подтверждалось, что она слишком легко теряется за своими пределами среди недостижимых предметов или же противоречащих друг другу понятий. Иначе обстоит дело с практическим применением разума. Здесь разум занимается основаниями определения воли, а воля — это способность или создавать предметы, соответствующие представлениям, или определять самое себя для произведения их. Безразлично, будет ли для этого достаточно физическая способность или нет, то есть свою причинность. В самом деле здесь разум может, по крайней мере, дойти до определения воли, и всегда имеет объективную реальность постольку, поскольку это зависит от валения. Здесь, следовательно, первый вопрос таков. Достаточно ли одного лишь чистого разума самого по себе для определения воли, или же он может быть основанием определения ее, только будучи эмпирически обусловленным? И вот появляется здесь понятие причинности, обосновываемое критикой чистого разума, хотя и не могущее быть показанным эмпирически, а именно понятие свободы. И если мы можем теперь найти основания для доказательства того, что это свойство действительно присуще человеческой воле, и таким образом также и воле всех разумных существ, то этим было бы доказано не только то, что чистый разум может быть практическим, но и то, что только он, а не эмпирически ограниченный разум, есть, безусловно, практический разум. Следовательно, здесь мы будем иметь дело с критикой, не чистого практического, а только практического разума вообще. В самом деле, чистый разум, если только будет доказано, что таковой существует, не нуждается ни в какой критике. Он сам содержит в себе путеводную нить для критики всего своего применения. Следовательно, критика практического разума вообще имеет своей обязанностью удерживать эмпирически обусловленный разум от притязания, будто исключительно он один служит основанием определения воли. Применение чистого разума, если не подлежит сомнению, что таковой существует, только имманентно. Эмпирически обусловленное же применение, которое притязает на единовластие, трансцендентно и проявляется в требованиях и заповедях, которые совершенно выходят за пределы разума, а это прямо противоположно тому, что можно было сказать о чистом разуме в его спекулятивном применении. Страница 294. Но так как все еще имеется чистый разум, познание которого лежит здесь в основе практического применения, то и деление критики практического разума согласно общему плану должно соответствовать делению критики спекулятивного разума. Следовательно, мы будем иметь в ней учение о началах и учение о методе, а учении о началах Будем иметь в качестве первой части аналитику, как правило, истины, и диалектику, как изложение и устранение видимости в суждениях практического разума. Но порядок в подразделении аналитики будет уже обратным тому, который был принят в критике чистого спекулятивного разума. Дело в том, что в данной критике мы, начиная с основоположений, будем идти к понятиям, и уже от них, где возможно, к чувствам, Критики же спекулятивного разума мы должны были начинать с чувств и заканчивать основоположениями. Причина этого, в свою очередь, заключается в том, что теперь мы имеем дело с волей и должны рассматривать разум не в отношении к предметам, а в отношении к воле и ее причинности, так как основоположения об эмпирически необусловленной причинности должны составлять начало сообразно с которым и можно попытаться установить наши понятия об основании определения такой воли, о ее применении к предметам и, наконец, в отношении к субъекту и его чувственности. Закон причинности и свободы, то есть какое-то чистое практическое основоположение, здесь неизбежно составляет начало и определяет предметы, к которым оно только и может иметь отношение. Конец видения. Критики практического разума. Часть первая. Учение чистого практического разума о началах. Страница 295. Книга первая. Аналитика чистого практического разума. Глава 1. Обоснова положениях чистого практического разума. Параграф 1. Дефиниция. Практические основоположения, суть положения, содержащие в себе общее определение воли, которому подчинено много практических правил. Они бывают субъективными или максимами, если условие рассматривается субъектом как значимое только для его воли, но они будут объективными или практическими законами, если они признаются объективными, то есть имеющими силу для воли каждого разумного существа. Примечание. Если допускает, что чистый разум может заключать в себе практическую основу, то есть достаточную для определения воли, то имеются практические законы. А там, где этого нет, все практические основоположения будут только максимами. В воле разумного существа, на которую оказывается патологическое воздействие, может иметь место столкновение максим. с им же самим признанными практическими законами. Так кто-нибудь может сделать своей максимой не оставлять неотмщенным ни, ни одного оскорбления. И тем не менее он может понять, что это не практический закон, а только его максима. Как правило же, для воли каждого разумного существа в одной и той же максиме это может не соответствовать самому себе. В познании природы Принципы того, что происходит, например, принцип равенства действия и противодействия передачи движения, суть вместе с тем и законы природы, так как там применение разума теоретическое и определяется характером объекта. В практическом познании, то есть таком, который имеет дело только с основаниями определения воли, основоположения, которые мы составляем себе, потому еще не законы, которым неизбежно подчиняются, что в сфере практического разум имеет дело с субъектом, а именно со способностью желания, с особым характером которой, правило может многоразлично сообразоваться. Страница 296. Практическое правило есть всегда продукт разума, потому что оно предписывает поступок в качестве средства для достижения результата как цели. Но для существа, у которого разум – не единственное основание определения воли, это правило есть императив, то есть правило, которое характеризуется долженствованием, выражающим объективное принуждение к поступку, и которое означает, что если бы разум полностью определил волю, поступок должен был бы неизбежно быть совершен по этому правилу. Императивы, следовательно, имеют объективную значимость и совершенно отличаются от максим, как субъективных основоположений. Императивы определяют или условия причинности разумного существа, как действующие причины только в отношении результата и достаточности для него, или же определяют только волю, безразлично, будет ли она достаточной для результата или нет. Первый — это гипотетические императивы, и содержат в себе только предписание умения. Вторые, напротив, будут категорическими и исключительно практическими законами. Максимы, следовательно, хотя и основа положения, но не императивы. А сами императивы, если они обусловлены, то есть определяют волю не просто как волю, а только в отношении желаемого результата, то есть если они гипотетические императивы, они, правда, Практические предписания, но не законы. Законы должны в достаточной мере определять волю как волю еще до того, как я спрошу себя, обладаю ли я способностью, необходимой для желаемого результата, или что мне надо делать, чтобы достичь его. Стало быть, законы должны быть категорическими, иначе они не законы, так как у них не будет необходимости, которую, если она должна быть практической, не должна зависеть от патологических. Стало быть, случайно, приданных воле условий. Если, например, кому-нибудь говорят, что в молодости надо работать и быть бережливым, дабы в старости не терпеть нужду, то это верное и вместе с тем важное практическое предписание воли. Ну, нетрудно видеть, что воля здесь будет обращена на нечто другое, о чем предполагается, что она этого желает. А это желание надо предоставить ему, самому субъекту действия, Все равно, предвидит ли он также и другие вспомогательные источники, кроме им самим приобретенного состояния, или вообще не надеется дожить до старости, или думает, что в случае нужды ему едва ли удастся извернуться. Разум, из которого только и могут возникать все правила, кои должны содержать в себе необходимость, хотя и вкладывает в это свое предписание также и необходимость, ведь без этого оно не было бы императивом, Но эта необходимость обусловлена лишь субъективно, и ее нельзя предполагать во всех субъектах в равной степени. Но для законодательства разума требуется, чтобы оно нуждалось лишь в одном, чтобы оно имело своей предпосылкой только себя самого, так как правило лишь тогда обладает объективной и всеобщей значимостью, когда оно имеет силу без случайных субъективных условий, отличающих одно разумное существо от другого. Если кому-нибудь говорят, что он никогда не должен давать ложных обещаний, то это есть правило, касающееся только его воли, все равно, будут ли им достигнуты те цели, которые он может иметь или нет. Чистое валение есть то, что должно быть определено посредством указанного правила совершенно априори. Страница 297. Если же окажется, что это правило практически верно, то оно — закон, так как оно — категорический императив. Таким образом, практические законы относятся только к воле, независимо от того, что он создается ее причинностью. И от этой причинности, как относящейся к чувственно воспринимаемому миру, можно отвлечься, чтобы иметь эти законы как чистые законы. Параграф 2. Теорема 1. Все практические принципы, которые предполагают объект, Материю способности желания как основания определения воли в совокупности эмпирические и не могут быть практическими законами. Под материей способности желания я разумею предмет в действительности, которого желают. Если желание обладать этим предметом предшествует практическому правилу, если оно служит условием для того, чтобы сделать это правило принципом, то я говорю, во-первых, что этот принцип в таком случае всегда эмпирический. В самом деле, тогда основание определения произвольного выбора есть представление об объекте, и то отношение этого представления к субъекту, которым способность желания, определяется к осуществлению этого объекта. А такое отношение к субъекту называется удовольствием, доставляемым действительностью предмета. Следовательно, это удовольствие Надо было бы предполагать как условие возможности определения произвольного выбора. Но ни об одном представлении о каком-нибудь предмете, каким бы оно ни было, нельзя априори знать, связывается ли оно с удовольствием или с неудовольствием, или будет к ним безразличным. Следовательно, в таком случае основания определения произвольного выбора всегда должны быть эмпирическим, стало быть, И практический материальный принцип, который предполагает его как условие, должен быть таким же. А так как, во-вторых, принцип, который основывается только на субъективном условии восприимчивости к удовольствию или неудовольствию, которое всегда познается только эмпирически и не может иметь одинаковой значимости для всех разумных существ, хотя и может служить для субъекта, который обладает ею его максимой, но даже и для него – так как в этом принципе нет объективной необходимости, которую надо познавать априори, не может служить законом, то такой принцип никогда не может быть практическим законом. Параграф 3. Теорема 2. Все материальные и практические принципы как таковые, суть совершенно одного и того же рода, и подпадают под общий принцип себелюбия или личного счастья. Удовольствие, доставляемое представлением о существовании вещи, поскольку оно должно быть основанием определения желания обладать этой вещью, зиждется на восприимчивости субъекта, так как это удовольствие зависит от существования предмета. Страница 298. Стало быть, оно относится к чувственности, а не к рассудку, который выражает отношение представления к объекту согласно понятиям, а не к субъекту согласно чувствам. Оно, следовательно, лишь Постольку бывает практическим, поскольку ощущение приятного, которого субъект ожидает от действительности предмета, определяет способность желания. Осознание приятности жизни у разумного существа, постоянно сопутствующее ему на протяжении всего его существования, есть счастье. А принцип курсивом «сделать счастье высшим, определяющим основанием произвольного выбора» — конец курсива — есть принцип «себелюбия». Таким образом, все материальные принципы, которые основания, определяющие произвольный выбор, полагают в удовольствии или неудовольствии, испытываемых от действительности какого-нибудь предмета, совершенно одинаковые в том смысле, что все они относятся к принципу себелюбия или личного счастья. Вывод. Все материальные практические правила полагают основания определения воли в низшей способности желания. И если бы не было чисто формальных законов ее, которые в достаточной мере определяли бы волю, то нельзя было бы допустить и какую-нибудь высшую способность желания. Примечание первое. Поразительно, как люди, вообще-то проницательные, полагают, будто различия между высшей и низшей способностью желания можно найти, если определить, имеют ли представления, связанные с чувством удовольствия, свое происхождение в чувствах или в рассудке. Когда речь идет об основаниях, определяющих желания, и усматривают их в приятном откуда-то ожидаемом, вопрос вовсе не в том, откуда происходит представление об этом доставляющем удовольствие предмете, а только в том, насколько это представление доставляет удовольствие. Предположим, что представление имеет свое место и происхождение в рассудке, Если оно может определять произвольный выбор только благодаря тому, что оно предполагает чувство удовольствия в субъекте, тогда то обстоятельство, что оно служит основанием определения произвольного выбора, полностью зависит от того свойства внутреннего чувства, благодаря которому на это чувство может быть оказано приятное воздействие. Как бы ни были неоднородны представления о предметах, представление ли они рассудка или даже разума в противоположность представлениям чувств, Все же чувство удовольствия, благодаря которому представление о предметах и составляет, собственно, основание определения воли, приятность, удовольствия, которого от этого ожидают и которое побуждает деятельность к осуществлению объекта, одно и то же не только в том смысле, что оно всегда может быть познано лишь эмпирически, но и в том, что оно всегда воздействует на одну и ту же жизненную силу, которая проявляется в способности желания». страница 299 и в этом отношении оно может отличаться от всякого другого основания определения только по степени. иначе каким образом можно было бы сравнивать величину двух оснований определения совершенно различных по способу представления, чтобы предпочесть ту, которая больше всего воздействует на способность желания? Один и тот же человек может поучительную для него книгу, которая как раз попала ему в руки, возвратить непрочитанный, чтобы не опоздать на охоту, может уйти, не дослушав прекрасные речи, чтобы не опоздать к обеду, может отказаться от интересной и разумной беседы, которую он обычно очень ценит, чтобы сесть за карточный стол, может даже отказать в милостыне нищему, благотворить которому для него доставляет удовольствие, так как у него теперь в кармане ровно столько, сколько нужно заплатить за вход в театр. Если определение воли основывается на чувстве приятного или неприятного, которое человек ожидает от той или другой причины, то ему совершенно безразлично, какой способ представления на него оказывает воздействие. Для его выбора имеет значение только то, насколько сильна и продолжительна эта приятность, легко ли она достижима и может ли она повторяться часто. Тому, кому нужны деньги на расходы, совершенно безразлично. Добыта ли их материя, золото из недр, гор или из речного песка, лишь бы цена ее была везде одинакова. Точно так же ни один человек, если дело касается только удовольствия жизни, не спрашивает, какие это представления, рассудка или чувств, а интересуется только тем, в какой мере и какое удовольствие он может получить от них На максимально длительное время. Только те, кто хотел бы отрицать за чистым разумом способность определять волю без предположения какого-либо чувства, могут настолько отклоняться от своей собственной дефиниции, что то, что прежде они сводили к одному и тому же принципу, признают впоследствии совершенно неоднородным. Так, например, оказывается, что можно находить удовольствие в одном лишь приложении силы, сознании силы своей души при преодолении препятствий, противостоящих нашим замыслам, в культуре умственных способностей и так далее. И мы вполне справедливо называем это утонченными радостями и удовольствиями, так как в наших силах не давать им в большей мере, чем другим, притупляться. Скорее, они усиливают чувство до еще большего наслаждения ими, и забавляя нас, вместе с тем и развивают. Но выдавать их поэтому за иной способ определения воли, чем определение ее лишь чувствами, в то время как уже для возможности указанного удовольствия они предполагают в нас рассчитанное на них чувство как первое условие этого удовольствия, это то же самое, как если бы невежды, которые охотно занимались бы метафизикой, мыслили себе материю такой сверхтонкой, что у них от этого голова пошла бы кругом, а затем предполагали, будто таким образом они придумали духовную и, тем не менее, протяженную сущность. Если мы вместе с Эпикуром сводим добродетель к одному лишь удовольствию, которое она обещает, дабы определить волю, то мы уже не можем его осуждать за то, что это удовольствие – Он считал совершенно одинаковым с удовольствиями самых грубых чувств. Нет оснований навязывать ему ту мысль, что он приписывал только телесным чувствам те представления, посредством которых это чувство в нас возбуждается. Страница трехсотая. Он, как можно догадываться, искал источник многих из них также в применении высшей познавательной способности. Но это не мешало ему и не могло мешать по вышеуказанному принципу, считать совершенно одинаковым с другими удовольствиями. Удовольствия, которые дают нам эти, во всяком случае, интеллектуальные представления, и благодаря которому только эти представления и могут быть основаниями определения воли. Величайшая обязанность философа — быть последовательным. Но именно это встречается реже всего. Древнегреческие школы дают нам больше примеров этого, чем их дает наш синкретический век, когда искусственно создается та или иная примиряющая система противоречащих основоположений, полная недобросовестности и мелочности, так как она больше по душе публики, которая довольна, если может знать кое-что обо всем, а в общем не знать ничего и притом чувствовать себя везде на месте. Принцип личного счастья, сколько бы при нем не применялись рассудок и разум, не заключал бы в себе никаких других оснований определения воли, кроме тех, которые соответствуют низшей способности желания. Тогда, следовательно, или совсем нет высшей способности желания, или чистый разум сам себе должен быть практическим, то есть без предположения какого-либо чувства, стало быть, без представления о приятном и неприятном, как материи способности желания, которая всегда служит эмпирическим условием принципов, должен быть в состоянии определять волю через одну лишь форму практического правила. И лишь тогда разум, поскольку он определяет волю сам для себя, не служит склонностям, есть истинная высшая способность желания, которой подчиняется патологически определяемая способность желания. И действительно, он даже специфически отличается от нее. Так что даже малейшая примесь побуждений последней ослабляет его силы и наносит ущерб его превосходству, Так как малейший эмпирический элемент в качестве условия в математической демонстрации умаляет и уничтожает достоинство и убедительность демонстрации. В практическом законе разум определяет волю непосредственно, а не через посредство входящего чувства удовольствия или неудовольствия, даже не через посредство такого чувства, связанного с этим законом, и только то, что он... Как чистый разум может быть практическим, делает для него возможным быть законодательствующим разумом. Примечание второе. Быть счастливым — это необходимое желание каждого разумного, но конечного существа, и, следовательно, неизбежное основание определения его способности желания. В самом деле удовлетворенность всем своим существованием есть не первоначальное достояние блаженства, которое... Предполагала бы сознание его независимой самодостаточности, а проблема, навязанная ему самой его конечной природой, потому что он нуждается в этом, и эта потребность касается материи его способности желания, то есть чего-то такого, что относится к субъективному, лежащему в основе чувству удовольствия или неудовольствия, чем и определяется то, в чем он нуждается для удовлетворенности своим состоянием. Страница 301. но именно потому, что это материальное основание определения может быть познано субъектом только эмпирически, невозможно рассматривать эту проблему как закон, так как закон, будучи объективным, во всех случаях и для всех разумных существ должен содержать в себе одно и то же основание определения воли. Действительно, хотя понятие о счастье везде лежит в основе практического отношения объектов «способности желания», оно все же только общая рубрика субъективных оснований определения и ничего не определяет специфически, Единственно, о чем и идет речь в этой практической проблеме и без чего проблема не может быть разрешена. В чем именно каждый усматривает свое счастье, это зависит от особого чувства удовольствия или неудовольствия у него, И даже в одном и том же субъекте зависит от различия потребностей, которые меняются в соответствии с этим чувством. Следовательно, субъективно необходимый закон, как закон природы, объективно, если еще очень случайный практический принцип, который в различных субъектах может и должен быть очень различным, и значит никогда не может быть законом. Когда желают счастья, важна не форма законосообразности, а исключительно материя, а именно могу ли я и сколько я могу ожидать удовольствия, если буду следовать закону.